Глава 10 Собраться с маленьким ребёнком так уж быстро не получилось. Илья даже успел отвыкнуть от того, как это бывает. Со смерти дочки прошло уже больше двух лет, и он всё чаще со страхом ловил себя на мысли о том, что забывает, теряет в убегающих днях воспоминания о своей малышке, воспоминания о хорошем память, как прохудившиеся сита, без разбору отсеивала плохое и хорошее, то, о чём он хотел бы помнить, и то, что поскорее хотел забыть. "Ничего не оставили?" спросил мужчина, оглядываясь по сторонам. Надя остановилась и, последовав его примеру, тоже прошлась взглядом по комнате. "Вроде бы нет. Хорошо. Ну, тогда пойдём. Слушай, это точно ничего, но ну что мы раньше всех отчаливаем. Ты опять о своём? Ничего, конечно. Они бы и сами не прочь уйти, да только голова болит после вчерашнего. Левин вытащил ключ-карту из приёмника, и свет в номере погас. «Прошу», — сказал он, широко распахивая дверь номера. Надя вышла, прихрамывая. Сумки и пакеты, в которых были сложены все необходимые ребёнку пожитки, Илья сжимал в одной руке, а вторую протянул Эльфу. «Я могу и сама его понести. Он тяжёлый. Лучше позаботься о подарке», подмигнул Левин, указывая взглядом на пакет с её грандиозным выигрышем. Надя снова зарделась, но хмыкнув, всё же забрала злосчастный мешок. И хоть она до сих пор не могла избавиться от чувства неловкости, произошедшее накануне уже не казалось ей такой уж катастрофой. Илья заставил ее посмотреть на ситуацию под другим углом, заряжая своим весельем. «Надя, а я как раз к тебе!» Надежда обернулась и наткнулась взглядом на сердитый взгляд приятельницы. «Ко мне?» «Ну, конечно! Ты же меня сюда привезла!» «Ах, да! Вот только отвезти назад не смогу, ты уж прости! Нога болит, боюсь, не справлюсь с машиной!» Неловко вышло, действительно. Теперь Нельке придётся искать того, кто её отвезёт в город. Но, с другой стороны, здесь было столько коллег, что кому-нибудь можно было запросто упасть на хвост. В конечном счёте, это вопрос безопасности, а не Надя на прихоть. «Да кто ж меня отвезёт? Все ещё не отошли от вчерашнего, а мне в город надо...» Нелька запнулась. «Я спешу», — добавила насупленно, глядя в пол. Надя чуть сощурилась, перевела взгляд на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу левина и снова вернулась к Нелле. Все понятно. Та, во что бы то ни стало, не хотела упускать возможности еще хоть немного побыть с шефом. И если раньше это Надю не слишком тревожило, то теперь, когда между ними с Ильей потянулись тонкие, едва различимые ниточки первых чувств, игнорировать потенциальную соперницу Уже как-то не получалось. Пауза затягивалась. Надя вновь оглянулась на Левина, который, как ей показалось, нахмурился. «Я мог бы вас подбросить», наконец предложил Илья, и у неё будто гора с плеч свалилась. Тон мужчины явно говорил о том, что его предложение было вызвано больше чувством долга, чем каким-то другим интересом. Левин был слишком галантным для того, чтобы бросить женщину в беде, даже если эта беда была надуманной, а женщина слишком навязчивой. Нет, конечно, Наде было жаль, что теперь в дороге им не побыть вместе, но... Но! Если Илья захочет, действительно захочет быть с ней, он найдёт на это время. Пригласит на свидание, заявится в гости. Да мало ли, было бы желание. Ох, спасибо, Илья Савельич! «Вы меня так выручили!» Защебетала Нелька, кокетливо поправляя волосы. «Мне не трудно. Вы, главное, поторопитесь. У нас ребёнок». Надя округлила глаза. «Он так и сказал. У нас». Наверное, более ошарашенной, чем Надя, выглядела разве что Нелька, которая, пробормотав что-то невнятное, бросилась к своему номеру выполнять приказ шефа. «Левин же!» не глядя на неё, развернулся и пошёл с эльфом к Липту. Надя улыбнулась, провожая взглядом его широкую спину, и похромала следом. Замечательный день, замечательное утро, если бы только не эта боль. Погода тоже не подвела. Снег на деревьях сверкал и искрился, так, что больно было глазам. Морозный воздух опалял щёки и чудодейственным образом действовал на гудящую голову Нади, принося облегчение. Наблюдая за тем, как Левин размашистым движением счищает снег со своей запорошенной машины, она думала о том, что почувствует, когда эти руки ее коснутся. Впервые. По-настоящему. В том, что это случится, Надя даже не сомневалась. Она не станет отказывать себе в удовольствии. Мужчины в ее жизни не было очень и очень долго. Три года. Огромный срок для любой полноценной женщины. А такого мужчины у нее не было вообще никогда. Дед Мороз не считается. Интересно, каким он будет? Грубым или ласковым? Настойчивым или терпеливым? Нежным или обжигающе страстным? Умелым или... Нет, не может быть, чтобы он сплоховал. Почему-то Надя была в этом абсолютно уверена. Илья обернулся и глянул на неё из-за меховой оторочки на купюшоне куртки. Сверкнул тёплым золотом глаз, и Надя ощутила нечто сладкое и тревожащее наравне с жарким томлением в животе. «Готово!» — улыбнулся Илья, стряхивая снег с озябших и покрасневших рук. «Тебе бы перчатки!» — сглотнула Надя. «Да, здесь надо бы. Всё никак не привыкну к тому, что холодно. Отвык, пока в Израиле». «В Израиле?» «Точно! Почему она забыла, что его жизнь протекает совсем в другом измерении, стране?» «Тебе, наверное, скоро возвращаться?» Будто бы, между прочим, спросила Надя, поправляя сынишке шарф. «Возвращаться? В Израиль?» «Ага. Да, придется, но...» «Это не имеет значения, Надь!» Надя кивнула, хотя каждый из них понимал «имеет». Имеет значение. Даже для устоявшихся пар отношения на расстоянии – нелегкая штука. Что уж говорить про них. У них ведь толком еще ничего даже не началось. Эй!» Левин подошел к Наде и, коснувшись ледяными пальцами подбородка, чуть приподнял ее голову, чтобы заглянуть в глаза. «Все будет хорошо. Я...» Он не успел договорить, потому что к ним навстречу спешила Нелли. Илья отвёл руку и обернулся к эльфу. «Ну что, поедем кататься на большой машине? Большим мужчинам большие машины. Тебе понравится». «Ещё бы! Мне и самой нравится эта модель», — вмешалась в разговор Нелли, как будто только её и ждали. «Сколько лошадок?» «388», — улыбнулся Левин, впрочем, абсолютно на Нельку не глядя. Он наблюдал за эльфом который пытался съесть снег, налипший на шерстяные варежки. «Все готовы?» «Резко меняй тему», спросил Илья. Надя осмотрелась, ударила себя ладонью по лбу. «Автокресло забыла!» «Дай ключ, я сам все сделаю». Надя послушно протянула брелок, отметив про себя, что Илья обратился к ней на «ты». Не прошло это и мимо Нельки, которая зло впыркнула, стоило только начальнику скрыться из виду. «Хороша же ты, Надежда! Коварна! А так и не скажешь! Отлично маскируешься! Прямо невинная овечка!» Надя не стала делать вид, что не понимает, о чём Нелли толкует. «А я и не маскируюсь. Всё, что тебе говорила, правда». «Ага. Именно поэтому он над тобой теперь козликом скачет. Зачем только врала, что не знакомы? «Да не врала я. Здесь и познакомились. В лифте». Нелли недоверчиво покосилась на коллегу, нервно провела по волосам. Нельке нравилась Соболевская. Как ей казалось, та была неплохим человеком. Вот и подвести согласилась, когда у неё так не вовремя сломалась машина и по работе всегда помогала. А помогать Нелли приходилось часто, потому что, несмотря на, в общем-то, неплохую квалификацию, она всегда сомневалась. Не очень хорошее качество для врача, отвратительное, скажем прямо. Нелли понимала это, но никак не могла избавиться от чувства неуверенности в собственных силах. И тут ей никто не мог помочь. Даже психолог, к которому она обращалась однажды. Когда твои родители знаменитые на весь мир ученые, а ты совсем не такой успешный, не хватающий звезд с неба человек, очень трудно не потерять веру в собственные силы. Нелли всю сознательную жизнь провела под этим нещадным давлением. Давлением гениальности на обычность. Она чувствовала себя недалекой, неинтересной и ничего из себя не представляющей. А ранний брак только усугубил ее комплексы, хотя вообще-то планировалось, что все будет наоборот. Нелька вышла замуж, чтобы избавиться от давления и наставлений родителей, для которых стало разочарованием. А в итоге брак стал еще одним поводом ее попрекнуть. Ткнуть носом, указать на место. Не то, чтобы она не любила мужа. «Он с тебя глаз не сводит», — уныло заметила Нелли. «Ну, что я могу сказать? Так бывает. Я же не заставляла его... увлечься?» Надя поддержала сына, который забрался на скользкий бордюр и повела плечами. «Да не знаю я, нелли Что ты хочешь, чтобы я сказала, если и сама не понимаю, что происходит? Да, он мне нравится. Нравлюсь ли я ему? Наверное. А что из этого выйдет? Да откуда же мне знать? Мы знакомы меньше двух суток. А разговоры на ровном месте и мне, и ему зачем? Слава Богу, от нелепой необходимости объясняться её избавило возвращение Ильи, который принёс автокресло. Сейчас установлю. Там ремень внизу продеть нужно подсказала Надя. «Ага, я быстро». Стараясь не показать, как ему на самом деле тяжело, Илья взялся за ремень, однако пальцы не слушались. Он крутил проклятую штуковину и так, и эдак, но ни черта не выходила, будь проклят этот артрит. Злость ударила в голову. Илья не часто поддавался ее влиянию, но порой избежать этой трясины не удавалось. Болезнь внесла существенные корректировки в его жизнь. Холодный пот выступил на спине и висках, и когда он уже хотел сдастся, мягкая ладонь легла ему на поясницу. Он почувствовал ее обжигающее касание через несколько слоев одежды и толстую куртку. «Давай я», — шепнула Надя, успокаивающая его поглаживая, так будто бы понимала, как ему нужно сейчас тепло другого человека. Его поддержка. Илья кивнул и чуть отступил, давая Наде пространство. Как бы ему не хотелось демонстрировать собственную слабость, нужно было признать, что в некоторых вещах ему порой требовалась помощь. Чёрт! Бывало время, когда он пуговицы на собственной рубашке не мог застегнуть или ширинку. Пальцы не гнулись толком. И хотя современная медицина здорово облегчала его состояние, обострение могло случиться в любой момент. Все готово чёрт. У Нади была красивая улыбка, которая вызывала совершенно однозначную реакцию в его теле. Но она влекла его не только физически. Пробираясь сквозь дебри памяти, Илья вспоминал ту далёкую ночь. Ночь их знакомства. Он хотел понять, почему между ними вообще случилось то, что случилось. Он был не из тех мужчин, которые меняли женщин как перчатки. Связь на одну ночь, Это вообще история не про него. Но ведь это произошло. Почему? Только ли из-за боли и одиночества, которые он испытывал в тот момент? Нет. Не все так просто. Наде ему понравилась уже тогда. Ее неравнодушие и искренность подкупали. Илья будто себя в ней видел. То, каким он был на самом деле, и то, что старательно прятал ото всех. Потому что в современном мире было принято носить маски особенно в мире бизнеса. А то, что в душе творилось, лучше было держать при себе. Даже свою благотворительность Илья преподносил скорее как возможность сэкономить на налогах, чем как реальное желание помочь. Странно, но изворотливость в вопросах финансов нынче ценилась гораздо больше, чем доброе сердце. Конечно, при желании Илья мог себе позволить послать всё к чёрту, но ему было гораздо проще играть по давно заведённым правилам, или отшучиваться, чем говорить о важном с теми, кому это в принципе чуждо. Его деньги и поддержка спасли десятки жизней. И хоть это было не модно, чужая жизнь значила для него гораздо больше, чем все деньги мира. И если жизнь собственной дочки ему спасти не удалось, он мог спасти другие жизни. В какой-то мере он был идеалистом. Да, и чувствовал в Наде родственную душу. Илья моргнул, улыбнулся в ответ, подхватил сына на руки. Уж усадить его в кресло он мог. Не факт, что справится с пряжкой, но в случае чего Надя поможет. Он был в этом уверен.